Теперь закашлялся Каренус. Взял у меня из рук мой лист, потом карандаш. Неловко сжал его в кулаке, намереваясь попробовать провести черту. Я перехватила руку. «Не!» Пусть и не мечтает. Карандаш у меня один и не слишком длинный. Показала, как легко держать его тремя пальцами. Написала «Каренус» и прочла вслух по буквам. «Гм!» «А чего это он на меня, как на двуголовую жирафу, смотрит?» С огнем в глазах, потом задумался и выдал. Ириме и ткнул пальцем в лист. «Ага, понятно. Хочет посмотреть, как пишется мое имя. Пишу, показываю, произношу отдельно «р» и показываю одинаковые знаки в двух словах, потом делаю то же самое с «э». «Ага, понял, что это не фокус». Склонил голову и задумался. «И косится на меня». «Видно, любопытство я разбудила». «Отлично! Теперь он станет учить меня языку, ибо нет иного способа узнать, откуда я такая взялась, кроме как поговорить. И точно не выгонит на улицу, иначе эта загадка не даст ему покоя до конца дней». Понеслась. Кадва 2 произносил название одного предмета за другим. Я повторяла, пока не понимала четко, как это выговаривается. Потом тыкала пальцем, подобные предметы, показывая, как восприняла сказанное. Например, том на столе профессора обозвал редот. Выяснилось, что другие книги в твердых переплетах называются так же, а вот свитки или отдельные листы по-другому. Разобравшись, записывала новое слово к себе в шпаргалку. Кадва 2 заглядывал мне через плечо, смотря на транскрипцию и перевод. Он просил произнести вслух то, что пишу. В какой-то момент... Он принял решение и, взяв перо, стал невяжущимся с его обликом аккуратным, почти бисерным почерком выводить еще один столбец справа от моего. Написание слов на оризенском. Мы пытались составить словарь, а я, глядя на закорючки, наводившие на мысль о греческом времен Илиады, прикидывала, скоро ли научусь читать. Когда мой лист, исписанный уже... С двух сторон подошел к концу, к 2 лично выдал мне еще один. Но к тому моменту, как я выяснила, как называется на Орезенском пол, потолок, окна и виник, почувствовала, что ум за разум заходит. А вдохновленный моими успехами Ка-2 решил перейти к глаголам, и тут соображать было сложнее. «Пойди пойми, что он имеет в виду, подбрасывая мраморное пресс-папье и ловя его на лету». Бросать, летать, падать, ловить. Или мы вообще изучаем закон всемирного тяготения? Когда уже ошалело совсем, Каренус все же догадался, что пора сделать перерыв. И поманил меня из комнаты прочь. С очень радостным видом. Типа, что вот сейчас делает мне сюрприз. Я настороженно двинулась следом. Почему-то сюрпризы прочно ассоциируются у меня с лягушками в кровати. И оказалась права. Привел меня профессор на кухню, где огляделся с торжеством на лице, мол, как? Рада? Ой, рада! Счастью предела нет. Он думает, что делает, подпуская городскую девушку к дровяной печке. Наверное, мое вытянувшееся лицо подсказало К2, что что-то не так. Сиа ириме салини мира? Мира это еда. Значит, соли не готовить. «Не знаю, не пробовала», – машинально откликнулась я на русском. Кадва 2 тут же узрел в сказанном новую научную забаву и, забыв про еду, забегал по кухне, тыча пальцем то в один предмет, то в другой. То ли интересно было послушать чужой язык, то ли проверял еще раз, не валяю ли я дурака. «Стол, сковородка, печка, дрова, кастрюля, ложка». Перечисляла я. Печка и ложка профессора заинтересовали, а я сообразила, что в Орезенском с шипящими напряг. То ли их нет, то ли почти нет. И на радостях выдала. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. И следом протараторила. Ужа ужалила ужиться, Ужу сужиться не ужиться. А уж от ужаса стал уже, Ужа ужиться съест на ужин». Шедевр про Сашу с сушкой я решила приберечь до лучших времен на десерт. И так Каренус открыл рот, восхищенный моей артикуляцией и лингвистическими талантами. А вот теперь надо ему как-то объяснить, что я понятия не имею, как разжечь эту самую печку. Но, кажется, он и сам понял, что дело плохо. Шагнул ко мне, схватил за запястье. Посмотрел на шесть сломанных и четыре целых ногтя, а потом перевернул руки ладонями вверх. Ага, трудовые мозоли отсутствуют. Мы вздохнули синхронно. Вот и нашелся мой первый недостаток. Я ни шиша не соображаю в правильном ведении средневекового хозяйства. Ничего, будет надо, научусь. Частично себя реабилитировать мне удалось на чистке картошки. Корнеплоды выглядели точь-в-точь, точь, как наши с рынка, Нож был удобно небольшим и острым, а в углу нашлась раковина с краном, из которого тонкой струйкой шла холодная вода. Надо посмотреть потом, как это тут устроено. Небось, где-то наверху есть водонапорный бак. Пока складывала аккуратно очищенные картофелины с выковыренными глазками в кастрюлю, Ка-2 разжег печку. «Вот интересно, а как он до меня тут жил?» «Кстати, надо бы разобраться с тем, как правильно задавать вопросы. У нас столько всего что, где, когда, как, а тут все сия до да сия. Наверное, я чего-то не понимаю». Пока картошка варилась, к 2 сумел мне объяснить, что вообще-то у него есть экономка, но та уехала к больной матери в другой город, какую-то Биардею, и там застряла. «И вот он живет уже четыре чего-то один». Когда до него дошло, что пока мы не разберемся с этими чего-то, я не сумею оценить его самостоятельность и героизм, то снова потащил меня в кабинет, где я узнала, что год тут делится на четыре сезона, по четыре месяца в каждом. Сейчас идет 15-й день месяца ледам, что примерно соответствует нашему апрелю. Ясно. Значит, я сюда загремела одиннадцатого или двенадцатого этого самого ледама когда точно непонятно, потому что казалось мне, что с горячкой на чердаке я провалялась больше одного дня, но уверенности не было. Сутки делились на 20 неоров, часов, каждый из ста нирт, минут. Выходило, что в одном неоре 72 наших минуты, то есть он длиннее, а вот в нирте всего 43 секунды, то есть она короче примерно в полтора раза. Кстати, что там с он, она, оно? «И как по-тутошному рот? Как бы задать вопрос-то? Ведь не напишешь мжо жо а как?» На краю листка изобразила женскую фигурку, похожую на перевернутую рюмку, рядом напоминающую треугольник, основанием вверх, с шишкой головы и тоненькими ножками мужскую. Задумалась, не пририсовать ли саблю на боку, но поняла, что с моими художественными талантами не так поймут. «Обойдется без сабли» а под ними нарисовала смутно опознаваемых курицу с петухом. Они тут есть, своими глазами видела на рынке, а потом ткнула карандашом в девушку, курицу и себя. Три раза произнесла «Она», соответственно, петух, и профессор были причислены к сильному полу. к 2 попросил повторить. Похоже, это «Нессори» станет у нас самым популярным словом на ближайшую пару недель. Ага. Мелькнула мысль, не попытаться ли нарисовать третьей парой корову с выменем и быка. Подумав, опровергла ее, как крамольную. «Будем разбираться с приличной курицей». Разобрались. Вдохновившись новым знанием, что Сен – это он, а Тен – она, вспомнили о картошке. Вовремя. Подгореть она не успела. Есть ее полагалось на фарфоровых тарелках с топленым маслом, но почему-то ложкой. Я спорить не стала, хоть кочергой, зато первый раз за три дня настоящая горячая еда. Кстати, вот еще шанс показать себя. Посмотрела вокруг, ага, маленький ножик вон, беру. Теперь спину прямо, локти аккуратно, не на стол. В правой руке ножик, в левой моя незаменимая вилка, на которую профессор тут же вытаращил глаза. А я улыбнулась и начала аккуратно квантовать картофелину на своей тарелке, отправляя вилкой маленькие кусочки в рот. Неужели у них тут на самом деле нет вилок? А как тогда с мясом и рыбой? Оказалось, существуют деревянные или металлические однозубые палочки шпашки с мелкой насечкой, на которой полагается накалывать всякие маринованные грибы и отрезанные куски антрикотов. Для себя я решила, что при первой возможности обращу застольные традиции оризенты, научив народ пользоваться вилками. Мне еще благодарные граждане за это памятник поставят. Ага». Пока мыла посуду, Кадва крутил в руках вилку. Тыкал пальцем в клеймо на ручке и пытался что-то у меня узнать. Я честно силилась понять, чего ему надо, но так и не вникла и со своей стороны попробовала поинтересоваться, где в этом доме хранят белье. Теперь озадачился Каренус, но в целом мы были друг другом довольны. Напоследок я выпросила у профессора еще один лист бумаги, объяснив, что он нужен, чтобы учить новые слова. Тот удивился, но позволил. Еще больше изумился, когда я приволокла с кухни нож и аккуратно стала нарезать лист на прямоугольники». Покачал головой, открыл ящик стола и подал затейливые ножницы. «Удей!» Благодарно кивнула я, продолжая портить бумагу. «Надо запомнить, где они лежат. Хоть как-то ногти в порядок приведу. Что-то мне подсказывало, что пилку тут я буду искать тридцать лет и три года». Нарезав лист, села и начала выписывать на квадратики слова с изначальным написанием и обозначением рода. Вдруг пригодится. Уж легче запомнить сразу. Квадратики я собиралась распихать по всему дому, чтобы куда ни пошел, на глаза попадалось что-то полезное. Больше бардак, чем есть тут сейчас, устроить сложно. Хотя, наверное, к возвращению экономки, которую я представляла упитанной пожилой леди с суровым взглядом и твердым подбородком, стоит навести тут порядок. Иначе вопрос может стать ребром. Я или она? И нетрудно понять, кого выберет профессор. Когда на улице стемнело, профессор зажег три свечи в подсвечнике. Отметила про себя, что эти немного чадят. Да и язычок колеблется, мешая читать. Мы продолжали занятия. к 2 ходил по комнате, тыкал в предметы пальцем, а я их называла и сообщала, какого они рода. Потом задача усложнилась. К названию предлагалось добавить подходящий глагол – Попутно меня познакомили с сопряжением глаголов в настоящем времени. Увидев, как я пытаюсь скрыть рукой зевок, Карен устукнул себя ладонью по лбу. Похоже, он остался мной доволен, потому что произнес что-то примирительным тоном. Извинился, что ли, улыбнулся и поманил меня рукой за собой. Мне показали, где находится большая ванная комната, ткнули носом в стоящий в коридоре шкаф с бельем и отпустили на сегодня с миром. Когда я забралась в кровать, гудели ноги, трещала голова, и я просто отрубалась на ходу. Последним, что решила для себя, было «три дня держусь любой ценой», составляя словарь. Учу все, что можно, а потом уж начинаю думать о вещах, вроде той, что делать девушке, у которой в чужом мире всего одна пара трусов, да и те стринги. Мне снова приснился Арвис. Опять в своей светлой рубашке, с рассыпанными по плечам черными волосами, серо-голубые глаза казались грустными. Как и в первый раз мы сидели на скамейке в скверике у фонтана. Я вновь была в плаще до ушей, как летучая мышь со сложенными крыльями. «Мария, ты где?» «Это вместо приветствия?» «И смотрит так, что видно. Вопрос для него важен. Арвис...» «А зачем я тебе?» Пауза. «Понравилось. И я тебе беспокоюсь». «Что-то кажется мне, что это и не ложь, и неправда. Точнее, кусочек правды, но в такой профиль, что можно за ручкой от швабры спрятаться. Гуляю по городу», — светло улыбнулась я. «Красивый. А река у вас есть? Здорово, когда в городе мосты, но у вас я не видела». «Есть». «Сайлара, там еще один порт, но она течет чуть западнее Реалии». И резко замолк, будто сказал что-то лишнее, потом продолжил. «Так где ты гуляла?» «Понятия не имею. Я же читать, по-вашему, не умею. Не знаю почему, но говорить, где я сейчас, почему-то решительно не хотелось». «А на рынке была?» «Конечно. Вот пусть думает, что там я и хожу». Так зачем я тебе нужна? Сразу скажу, в внеземную любовь с уснувшей в сарае летучей мышью, верю смутно. Я бы хотел тебе помочь. Рука парня легла на спинку скамейки за моими плечами. И на летучую мышь ты не похожа. Ну, снова здорово. Ну да, тени кусаются, хихикнула я. А поцеловать тебя так, хотя бы во сне можно? Нелогично отреагировал Брюнет. Рука двинулась к моим плечам. Я задумалась. Если бы мое подсознание не хотело целоваться с Арвисом, то этого вопроса не возникло бы, наверное. Значит, я хочу с ним целоваться? А думаю, тогда зачем? Ведь он именно поцелуй мне и предлагает. Что-то тут мне не нравится. Вот не вяжется и все. Почему же то самое подсознание, которое должно было бы плавиться в экстазе, как эскимо в печке, вопит... «Драпай со всех ног!» «Не стоит!» Осторожно отодвинулась на полметра в сторону. «Я тебе не нравлюсь!» «Снова обиделся?» «Мне никто не нравится!» «Я домой хочу!» «У тут Тутанхамона хорошо, а дома лучше!» «Тут я помочь тебе не могу!» Погрустнел парень. И опять возникло ощущение, что это правда, но не целиком. Потому что стала зябка. Поднялась со скамейки и, не оглядываясь, пошла прочь. Вот перенестись бы в явь, Завернуть за угол, Сесть на автобус, Проехать остановку до метро, А оттуда прямым ходом домой. В горячую ванну, Джинсы со свитером и к компьютеру. Почта, небось, накопилась немеренно, И Васю народ стучится. С этой мыслью и проснулась. Темно. Похоже, ночь. И совсем не холодно. Лежать на толстом матрасе, застеленном чистой простынёй, казалось нереальным блаженством. А почему тогда я проснулась? Сон. Арвис во сне сказал, что западнее Реалея течет река Сайлара. Сама я о ней не знала и услышать нигде не могла. Хотя бы потому, что не знаю, как по тутошнему река и запад. А еще я заметила у него на шее, недалеко от правого уха, маленькую родинку, которую не видела, да и увидеть бы под распущенными волосами вечер нашего знакомства не могла. А сейчас он отвел волосы в бок, когда говорил со мной, вот и заметила. Глаза привыкли к полумраку. Решившись, спустила ноги с кровати и прошлепала к широкому подоконнику, на котором оставила свои записи и карандаш и в углу листа записала название реки и про то, что справа родинка. Наверное, все это чушь. Пойду-ка спать дальше.